Глава тридцать девятая, в которой Мартин готов к схватке, а монстр нет. Мартин остановился перед противником на расстоянии прыжка. Ничего виртуального в огромном звере он не обнаружил, если не считать странной внешности. Прав был Савельич, ничуть не похоже чудовище на него и его друзей. Подумаешь, морда вытянута, как у собаки. А уши покошачьи, небольшие, зато туловище и длинный хвост покрыты не суразными клоками рыжей и чёрной шерсти, отчего враг выглядел безобразно облезлым. Впрочем, лучше бы походил хотя бы размерами. Монстр издал воинственный клич, то ли собачий рык, то ли кошачий вопль, и царапнул устрашающего вида когтями по борту Эсминца. оставив на металле глубокие порезы. Силу демонстрирует, догадался Мартин и оскалился в ответ. В безжизненных глазах чудовище отразилось недоумение. Он привык чувствовать страх своих жертв перед тем, как покончить с ними, а это нелепое существо, едва доходящее ему до живота, кажется, собиралось воспротивиться неизбежной участи. Монтаугский зверь приготовился к броску, готовый одним ударом сбить смельчака с лап долой и тут же содрать с него шкуру. Однако возникла досадная помеха. Кто-то вцепился в хвост. Монстр в удивление обернулся. Боли он не ощущал и даже не знал, что это такое, но наглость лохматого рыжего зверька, ванзившего свои крохотные зубки в его плоть, Вызвала раздражение и злость. Зелёный туман мешал разглядеть, что послужило причиной заминки противника, а нападать на врага, который смотрит в другую сторону, было не в правилах честного и благородного пса. Он предупреждающе зарычал, пытаясь вернуть внимание чудовище, но тут вдруг принялся крутиться, словно решил поиграть сам с собой. Так делал Мартин в бездомном детстве, когда у него не было других игрушек, кроме махнатого отростка в конце спины. Может, его кусают блохи, подумал пёс, машинально отметив, что клокастый хвост монстра украшен пушистой рыжей кисточкой, единственной симпатичной деталью на туловище кровожадной твари. Савельич промчался несколько десятков метров, наткнулся на настоящих у бортом матросов, понял, что они мертвы, а не падают лишь потому, что их ноги по щиколотку вросли в палубу, словно корни растений в землю, а ладони прикипели к металлическим поручням, и в ужасе кинулся назад. Тем более, что зверь, которого следовало отвлекать, явно прильстился к кем-то другим, или рыжим, или Мартином. скорее всего последним, поскольку могучий пёс гораздо заметнее обоих котов вместе взятых. Вернувшись на то место, откуда начался отвлекающий манёвр и откуда глазастый приятель увидел брысья с пафнути, философ отдышался и попробовал сам разглядеть в зеленоватом свечении, сливающемся с океанской водой, фигурки искателя приключений, и его бестолкового протеже. Однако, как ни странно, никого не обнаружил. Либо острота зрения с возрастом притупилась, либо друзья устали бороться со стихией и пошли на корм морским обитателям. Верить в такой исход, разумеется, не хотелось. Либо Савелич вспомнил прочитанную статью. Возможно, проблема не в его зрении, Ослабленным прожитыми годами, а под опытный Эсминец переместился за сотни миль от барахтающихся в волнах брыся и пофнути. Тогда бедолагам необходимо продержаться несколько минут, пока корабль не возвратится из путешествия в пространстве и времени, а с ним их спасательная команда. Кусай, кусай его, Мартин! Я с тобой! достиг вдруг слуха философа отчаянный возглас рыжего, адресованный их общему псу. Глазастый рыжий сразу заметил, что Мартин истолковал команду бежим совсем не так, как он сам и тем более отдавший приказ Савелич, мгновенно растворившийся в густом зелёном мареве. Зная бесстрашие молодого пса, нельзя было предположить, что он просто перепутал направление, когда кинулся к монстру. А следовательно, и просьбу Дунканов отвлечь чудовище, Мартин понял шиворот на выворот. — Вот лопух! — с досадой воскликнул бывший дворцовый Мышелов и бросился на выручку неразумному, но отважному приятелю. А если учесть, что все они члены большой дружной семьи, то и родственнику. Гигантский пёс выглядел рядом с монстром не так внушительно, как обычно. Если же быть до конца честным, то рыжий приуныл, оценив, насколько неровны силы. Чудовище зарычало, видимо, рассчитывая привести Мартина в трепет одним лишь звуком своего отвратительного голоса. А когда зверь понял, что противник не дрогнул, то в ярости проскрежетал когтями по металлическому борту корабля и приготовился к нападению. Тут уж рыжему ничего не оставалось, как вмешаться. "Кусай его, Мартин! Я с тобой!" завопил он, но подлый ветер отнёс призыв в сторону, и пёс, не обладающий таким изощрённым слухом, как коты, не поддержал атаку. Более того, уселся, словно перед телевизором на диване, И принялся спокойно наблюдать, как монстр крутится, стараясь ухватить себя за хвост, и даже не видит бестолковый, что на конце этого хвоста трепыхается пойманной рыбёшкой его верный друг и самый большой почитатель.